Глава шестая. 125-й автобус остановился на конечной. Водитель выключил мотор. Юлита вышла и остановилась достать сигареты. Мимо нее прошли остальные пассажиры худая девушка с колечком в носу, бабуля в потертой дубленке, тянущая за собой клетчатую тележку, воняющий мочой бездомный с икеевской сумкой, наполненный смятыми пивными банками, громыхавшими при каждом его шаге. Юлита закурила тонкую сигарету и перешла через улицу. Запах пригоревшего жира, доносящийся из ларька с курами гриль, смешивался с вонью выхлопных газов. Из окон приземистых зданий некогда служивших доказательством торжества коммунизма, торчали обращенные к небу спутниковые тарелки. Юлита миновала стоматологическую клинику, сломанный банкомат и остановилась перед баром «Альфа». Полисадник с красными зонтиками и потрескавшимися садовыми креслами. Грязные зарешеченные окна, деревянная вывеска с латунными буквами. Из бара доносилась какая-то дешевая попса. «Она тебя любила», но все же изменила, наставила рога. О, -о, о Юлита бросила окурок в бетонный цветочный горшок, вытерла подошвы о выленивший коврик и толкнула тяжелую дверь. Внутри было тепло, даже слишком. В воздухе висел тяжелый маслянистый запах жареного лука и картошки фри. Интерьер явно не менялся с начала 90-х. Пол, выложенный дешевой плиткой, без особого успеха имитирующий натуральный камень. Стены, обшитые бежевыми панелями под кирпич, выкрашенный оранжевым потолок. Посередине стоял бильярдный стол. Под одну ножку засунули сложенную в несколько раз салфетку, а сукно пестрело пятнами от пролитого пива. Шаров и палок не было. Еще стояла парочка диванов и кресел, все от разных гарнитуров, с разными узорами, на разной стадии разложения. Посетителей было мало. Под окном сидели двое. Один толстый в джинсовой куртке и коротенькой рубашке, из-под которой свисал бледный живот, другой худой с серым лицом в помятой рубашке пола. Они молча ели отбивные и пили пиво из банок, покрытых жирными отпечатками пальцев. Столик возле двери в туалет занимала женщина лет 40 с красными от плача глазами. Она склонилась над пустой чашкой, вжав голову в плечи. Судя по ее виду, она либо сбежала из дома, либо очень не хотела туда возвращаться. Ближе к бару сидел еще один клиент. Молодой вьетнамец в кожаной куртке и жидкими усиками. Он что-то читал в телефоне, попивая Кока-Колу через соломинку. Юлита в замешательстве осмотрелась. Она понятия не имела, как выглядит Янек Тран. Попыталась найти его в интернете, но, о чудо, ничего не нашла, ни профиля в соцсетях, ни упоминания в газетах. Достала телефон, чтобы ему позвонить, но черный экран не реагировал на прикосновение. Должно быть, села батарея. Юлита взглянула на часы на стене. 13 минут девятого. Она опоздала. Может, у парня лопнуло терпение, и он ушел? С кем бы заговорить? За барной стойкой никого не было. При мысли о беседе с мужиками с отбивными ей стало дурно. Одинокая женщина казалась вот-вот расплачется. В итоге... Она решила начать с вьетнамца. Говорила медленно и отчетливо, чтобы он точно понял. Извините, начала Юлита. Можно вопрос. Вьетнамец оторвал взгляд от телефона. По непонятной причине вид у него сделался сердитый. Глаза превратились в щелки, брови нахмурились. Извините, что помешала, мычала она. Я тут кое с кем договорилась. Ну да. Парень кивнул. «Со мной». Юлита широко открыла глаза. «Упс, ты?» «Ты, Янек Тран?» «Я». «О, мама, прости, я не думала, что... что мой польский не ограничивается фразой «Кулица в кисьё с адком соуси».» Янек убрал телефон в карман, что я могу быть программистом, а не торговать носками на рынке. В Польше, начиная с 1960-х, сложилась значительная вьетнамская община. По разным подсчетам, сейчас в Польше проживает от 20 до 30 тысяч вьетнамцев. Многие ее представители, главным образом, в 1990-е были заняты в рыночной торговле и держали небольшие кафе с азиатской кухней. «Прости, мне правда очень неловко. Вот и хорошо, блин, что тебе неловко». Янок покачал головой, потом допил колу, шумом втягивая ее через соломинку. «Ну чего уставилась?» — сказал он отодвигая пустой стакан. «Садись и рассказывай». «Ага, спасибо. С чего бы начать?» «Сначала. Время у меня есть». На барной стойке стояли четыре пустых стакана из-под колы. Янок допивал пятую. Юлита рассказала об аварии, статье, электронных письмах, которые она после этого получила, о тексте, который вдруг появился на экране вместо статьи, о фотографиях, о проблемах с блогом. Янок иногда задавал какие-то вопросы, но больше молчал. Когда она закончила, часы показывали 10 с минутами. Кроме них, в Альфе осталась только Барменша, уставшая женщина лет сорока в обтягивающей футболке с надписью Лов, вышитой стразами на груди. Ну ладно, сказал Янок. Начнем с того, что никакой Анны Ковальской не было. Письмо от любовницы это типичный спир-фишинг. Что? Спир? «Спирфишинг? Какой такой спирфишинг? Это из английского. Спирфишинг». «Теперь уже он», — говорил медленно и отчетливо. Поймав пустой взгляд Юлиты, вздохнул и откинулся на стуле. «Ты получала когда-нибудь письма от нигерийского принца, у которого есть пять миллионов долларов, на заблокированном счету, и он клянется отдать тебе половину, если ты одолжишь ему пару сотен на старт?» Или рекламу таблеток для увеличения пениса. Эффект гарантирован или вернем деньги. Получало. Ну вот, это и есть фишинг. Типа как фишинг, то есть рыбалка, но пишется через PH, а не F. А почему через PH? Потому что в 90-х казалось, что это кул. Cool. Круто, <связано> неважно. Короче, обычно в таких письмах есть ссылка на какой-нибудь сомнительный сайт, который просит твой банковский номер и пароль. «И что, кто-то это кликает? Дураки всегда найдутся. Или дуры?» Он взглянул ей прямо в глаза. Это было уже чересчур. «Так, попрошу. Я получала не письма от нигерийского принца, а мейл с информацией о моем расследовании, в котором кто-то обращался ко мне по имени. Ну вот, это и есть спирфишинг, спирфишинг. То есть не такая рыбалка, когда ты ставишь сеть в надежде, что что-нибудь допоймается». А когда ты прицельно бьешь копьем, отсюда спир. Копье. Кто-то написал это письмо специально для тебя, чтобы наверняка тебя заинтересовать, чтобы ты точно открыла вложенный файл. Ну хорошо. А ему-то это зачем? Недоумевала она. Там ведь был только тот испорченный файл. О боже. Это был никакой не файл, а malware, Вредоносная программа, спрятанная за красивой иконкой. Стало очень тихо. Юлита открыла рот, словно хотела что-то сказать, но промолчала. «Ты ведь не знаешь, что это, правда?» — спросил Янок. «Ну, я слышала когда-то это слово, но...» «Ага, софтвер? Это программное обеспечение?» Довольно ответила она. «Ну, хоть на сей раз ей удалось похвастаться познаниями. Типа того. Ну так вот, malware или малварь. Это вредоносное программное обеспечение. Такое, которое действует без ведома и согласия хозяина компьютера. Судя по тому, что ты рассказывала, тебе установили какого-то рета. То есть... Внимание, еще одно сложное выражение. Ремут эксэс троян. Юлита забрабанила пальцами по столу. Янок, слушай, спасибо, что ты помогаешь вообще... Но прекрати разговаривать со мной, как с умственно отсталой. То, что я не разбираюсь в компьютерах, не означает, что я идиотка. Согласен, не означает. Янок кивнул. Но то, что ты в них не разбираешься, но ими пользуешься, уже означает. Слушай, тебе по-любому повезло. Могло быть и хуже. Хуже? Я из-за этого подонка, кем бы он ни был, потеряла работу. Меня унизили. Вся Польша мне между ног заглянула, а? А еще он мог обчистить твой банковский счет. Янок оборвал ее на полусловие и взять на твое имя парочку кредитов. Юлита, ты реально вляпалась в какое-то дерьмо. Барменша включила старый угловатый телевизор, висевший под потолком на металлическом держателе. Она переключала мерцающие каналы в поисках неизвестно чего. Так ты хочешь знать, что такое Ред? Хочу, ответила она. Но только если ты перестанешь хамить. Ладно, постараюсь. Янок подцепил дольку лимона с дна стакана и начал ее обгрызать. Ну так вот, продолжил он. Remote Access Trojan или Троян удаленного доступа, это разновидность программного обеспечения, которая дает атакующему полный контроль над компьютером. Он может делать на нем все, что угодно, как будто сидит за ним сам. Например, писать в текстовом редакторе или включить динамики и камеру. Юлита вспомнила малюсенький объектив, встроенный в ее служебный монитор. Камера. Она никогда ею не пользовалась. Не было нужды. Теперь понятно, откуда атакующий знал, что она отвернулась от компьютера и позвала на помощь. По спине у нее пробежала дрожь, словно кто-то бросил ей за шиворот кубик льда. А получив доступ к твоему компьютеру, этот хакер, или кто он там, мог просмотреть содержание твоего почтового ящика, перескочить на ноут твоей начальницы или тех ребят и зайти. Перескочить? Но как? Все они подключены к одной и той же сети. «Достаточно, например, установить «Мимикатс» и считать хэш и пароли из памяти». Увидев, что Элита не догоняет, Янек замолчал. «Ладно, неважно. В любом случае это несложно». «Погоди, погоди. Но у меня же стоял антивирус». «Не смеши меня», — фыркнул он. Во все стороны разлетелись кусочки лимона. «Антивирусы — это пережиток, как, ну, не знаю, как спасательный круг на подводной лодке». Пусть будет, конечно, но если возникнет серьезная проблема, он вряд ли поможет. Нет, да ну ладно, будь все так, как ты говоришь, их бы не устанавливали на каждом компьютере. Давай я тебя повеселю. Янок бросил обгрызенную корку в стакан. Знаешь, какой процент новых компьютерных вирусов, ну, скажем, за последний месяц, блокируют антивирусы? Ну, не знаю. Я знаю, что ты не знаешь. Угадай. Ну, может, 80? Пять! Пять? Пять! Барменша наконец остановилась на спортивном канале. Мотогонки. Вр, вр. В такой ситуации, теоретически, тебя бы защитил правильно сконфигурированный фаервол. Но этот ваш парень не зайти, как его. Стефан? Сташик? Да как угодно. Короче, он не похож на того, кто на это способен. Ладно, продолжать? Продолжай. «Окей, только закажу еще одну колу». Янок помахал барменше. Таня охотно оторвала взгляд от экрана и дернула дверцу холодильника так, что загремели бутылки. «В общем, этот кто-то, кто тебя атаковал, этот подонок». «Лады, назовем его для удобства подонок». «Так вот, у подонка был доступ к твоему компьютеру, к твоей почте, к внутренней сети редакции. По какой-то причине он решил, что не хочет, чтобы ты дальше писала о Бучике. Поэтому...» Он тебя шантажировал. Парень не шутит, ведь как только ты ему отказала, он даже не пытался тебя переубедить, а сразу нанес удар. Нашел твое фото, подготовил его к печати. Ему оставалось только убедиться, что это привлечет внимание всей редакции. Поэтому он положил ваш сайт». «Пшшшшш». Барменша открыла бутылку колы. «О, точно, а, а как?» «Сейчас будут новые сложные слова». Янок поблагодарил барменшу кивком, взял стакан. «Готово?» «Подожди, достану блокнот». «Ну, давай». Дедос атака. то есть Distributed Denial of Service, распределенный отказ в обслуживании. «Так, как бы тебе это объяснить, чтобы ты поняла? Ты когда-нибудь покупала по интернету билеты на какой-нибудь крупный концерт? Не знаю, чего ты там слушаешь, но, например, на концерт Металлика, Дафт Панк или этого, как его...» мастера тантрического секса Стинга. Покупала. И? И сайт все время подвисал. Вот именно. Потому что слишком много людей сразу пытались на него зайти. Дэдос — это именно такая ситуация, только по заказу. Но как подонок сумел согнать столько людей на меганьюсы? А ему и не надо было. Он использовал какой-то ботнет. Ты знаешь, что такое бот? Ты и так знаешь, что я не знаю, что такое бот ну, скажем, такой загипнотизированный компьютер, компьютер-зомби. Пытаясь подобрать нужное слово, Янек поднял взгляд к потолку, где медленно вращался вентилятор, равномерно развеивая аромат жареного лука по всему помещению. Подонок установил тебе Ред, благодаря чему мог вручную им управлять. Но вместо этого он мог установить другую молварь, которая заставила бы твой компьютер совершать какие-то конкретные действия. Например, перейти на какой-нибудь сайт, разумеется, без твоего ведома. А теперь представь, что ты устанавливаешь такую молварь на сто тысяч компьютеров. Вот прям столько? Это еще ничего, махнул Янек. Ботнет Мирай, который наделал много шуму, имел под собой триста тысяч зомби. Только это в основном были подключенные к интернету устройства. Не ПК, а всякие роутеры, камеры и все такое. Что я хотел... Ага. Потом... Подонок дает одну команду — «пык», и меганьюсы лежит в корчах. Ну а потом он пустил в ход принтеры. Ладно, я не хочу это вспоминать. Юлита скрестила руки на груди, сгорбилась. Перейдем к тому, что случилось сегодня. Каким образом подонок удалил мою страницу? Проверенный метод — спирфишинг. Но... То письмо с предупреждением, что на твою страницу была атака и что нужно сменить пароль. Проверь, с какого оно пришло адреса. «Я знаю, с какого. Отблок-спот? Проверь!» Телефон еще не зарядился. Ее телефон лежал на полке с другой стороны бара, подключенной к розетке. «Тогда возьми мой. Ну, давай!» Юлита закатила глаза, но зашла в свою почту, нашла письмо. «Ну, как я и говорил, отблок...» Она остановилась на полусловии. «Погоди, погоди. В середине дефис. Блок-дефис-спот, а не блок-спот. Вот именно. Янок улыбнулся. Подонок знал, что в следующий раз ты будешь внимательнее, что будешь ожидать атаки, и попытаешься от него защититься. Поэтому он замаскировался под платформу, которой ты пользуешься. Вот хрень! Ага. Янок покивал. Хитрый тип. А потом? Потом уже проще простого. Зашел на твой блог, все удалил, поменял пароли и контактный адрес электронной почты, чтобы ты не могла их восстановить. «А я могу как-нибудь вернуть тот адрес?» «Можешь?» «Только это займет много времени». Юлита поставила локти на липкую столешницу, положила лоб на руки. «Кто он? Подонок?» «Нет, блин, гонщик в телевизоре», — съязвила она. «Не знаю», — пожал плечами Янек. «Кто-то, кто хочет заставить тебя замолчать. Это единственное, что мы знаем наверняка. Может, тот, кто убил Бучика?» Может, какие-то агенты, а может, какой-то прыщавый подросток, которого ты чем-то разозлила. Теперь ты надо мной издеваешься? Ну, может, самую малость. Янок покрутил головой. Но здесь, правда, нет никакого колдовства. Только базовые атаки. Ред можно купить за гроши, если знать, где искать. А ботнеты можно нанять за 40 долларов в час. И что мне теперь делать? Первый вариант — забить. И речи быть не может. «Слушай, подумай хорошенько. Кем бы ни был твой подонок, он реально...» «И речи быть не может», — процедила Юлита. «Второй вариант?» Янек смотрел ей в глаза. Долго, словно ждал, пока она отведет взгляд. Она этого не сделала. «Второй вариант такой, что ты перестанешь вести себя в сети, как идиотка». «Ты вроде собирался не хамить. Я просто честен». Барменша начала вытирать стол, не слишком деликатно намекая, что приближается время закрытия. «И как мне это сделать?» — спросила Юлита. «Дай мне немного времени», — сказал Янок. «Я раздобуду для тебя безопасное оборудование и покажу, как его использовать. А пока держись подальше от компьютеров, поняла? Не заходи в интернет, не проверяй почту, ничего не кликай, потому что ты снова наломаешь дров». «Окей. А можно хотя бы в Word писать, не выходя в интернет?» Нет. Нельзя. Твой компьютер наверняка заражен. Когда ты зашла на его липовую страницу, на блок-спот, он мог заодно впарить тебе какую-нибудь хрень. Например, Кейлогер, который записывает каждое набранное тобой слово. Так что еще раз, тебе запрещается пользоваться компьютерами. А с телефона ты только звонишь, ясно? Ясно. Вот и отлично. А теперь пойдем, пока нас не выгнали. Янек достал из кошелька помятые банкноты, заплатил за колу. Они вышли на улицу. Было холодно. Шел дождь. «Я на остановку», — сказала Юлита. «А ты?» «Я живу неподалеку. Вернусь пешком». «Ну все, тогда услышимся». «Погоди, погоди!» «Чего?» Янок смотрел на нее с ожиданием. На улице без света его волосы казались еще темнее, а глаза еще больше. «Почему ты мне помогаешь?» Он пожал плечами. «Я должен толстому услугу сказал он и повернулся на месте. «Следующая станция — поле Мокотовское». Диктор подчеркивал каждое слово, тщательно выговаривал каждый звук. Юлите нравился его голос. Сразу вспоминался довоенный обольститель. В смокинге, с зачесанными назад и блестящими от бриолина волосами, попивающий коньяк из пузатого бокала. Голос никак не подходил современному вагону всему этому пластику, жидкокристаллическим экраном, светодиодным лампам, прилипшей к сидениям жевательной резинки. Поезд тронулся, загрохотал. Напротив нее сидел парень в дырявых джинсах и ветровке. Ноги широко раздвинуты, руки в карманах. Он смотрел на нее с сальной ухмылкой, словно раздевая ее взглядом. Юлите стало жарко. Мокрая от пота рубашка прилипла к спине. Он видел ее фотографии, читал о ней. Почему он так пялится? Лучше пересесть? Сказать ему что-нибудь? Но что? В итоге она достала телефон и начала машинально пролистывать старые смски, лишь бы только выглядеть чем-то занятой, как-то от него отгородиться. Мама. 23.10.2018. 13:02. Дорогая, пожалуйста, позвони. Я волнуюсь. Рафал. 23.10.2018. 14:32. Привет. Ты же знаешь, что это не я, правда? У меня даже нет этих фотографий. Я их удалил. Перезвони как сможешь. Петрок, 23.10.2018 1520. Привет, ответь, пожалуйста. Я знаю, что повел себя как дурак. Хочу поговорить. О банк 23.10.2018-1715. Ваш банковский счет доступные средства. 260,14 польских злотых. Ну да, подумала она, обещанной премии за статью обучики нет и, видимо, не будет. У нее был еще один счет, накопительный, но после отпуска во Владиславове на нем оставалось всего пара сотен, а через неделю нужно заплатить Магде 500 злотых за комнату плюс 100 за проездной, а еще за телефон. Заскрежетали тормоза, поезд въехал на станцию. Юлита спрятала телефон и подошла к дверям. Она без конца нажимала кнопку, пока двери, наконец, не открылись. Все это время она наблюдала в отражении за тем парнем. Он следил за ней взглядом, пялился на ее задницу, но, к счастью, не вставал. Юлита с облегчением выдохнула и вышла на платформу, а потом побежала по лестнице на улицу. Ветер усилился. Юлита подняла воротник плаща и опустила голову, щурясь от порывов ветра. Под ногами крутились сухие листья, пластиковые пакетики и мятые рекламки. Словно кто-то, наконец, решил навести в Варшаве порядок, вымести весь этот мусор и развеять смог. Она свернула на улицу Батория, потом на улицу Баболи и Ростофинских, а оттуда на улицу Белый Камень. Окна в квартире светились голубым светом. Юлита сразу поняла, какая картина откроется ее взору. Друзья по телевизору Пустая упаковка от обеда только разогреть в микроволновке и пустая бутылка из-под вина. Магда будет сидеть на диване с компьютером на коленях и работать, поглядывая на экран, только когда там раздается смех. А может, будет спать. Пульт в руке, рот открыт, очки на лбу. Перед ее подъездом кто-то стоял. Мужчина в красном пуховике. Юлита полезла в сумку, нащупала пальцами газовый баллончик с перцем. И только тогда узнала мужчину. Это был Петрик. Юлита выдохнула. «Привет», — сказал он, подняв руку в знак приветствия. «Чего тебе? Поговорить?» «Надо было позвонить». «Я звонил. Ты не отвечала», — сказал он. «Юлита, слушай. Я за тебя беспокоюсь». «Серьезно? Очень мило. Ведь после того, как ты себя повел, когда меня увольняли, я и предположить такого не могла. А что я мог сделать? Разбросать бумаги в знак солидарности?» «Хотя бы?» «Сори. У меня нет такой богатой сестры». «Но ты мог хоть что-нибудь сказать. Для этого деньги не нужны. Например, что?» «Не знаю. Что тебе, блядь, очень жаль». «Юлита, ты не понимаешь. У меня тоже были проблемы из-за того чата. Я все время на грани увольнения, и...» «Ты даже на меня не взглянул», — буркнула она. «Знаешь, как я себя чувствовала? Ты можешь себе представить, а?» Они молча стояли в резком свете ламп. Под стеклом было полно мертвых насекомых. Прости, произнес он наконец. Угу. Прощаю. Я. Он не договорил. Слушай, ты должна знать. Завтра мы выпускаем следующий текст об Учике. А, а, ну понятно. А что, у вас есть какая-то новая информация? Ну, типа о той любовнице, о Ковальской, сказал он. Из того письма. Я подумал, может, ты сама хотела об этом написать. Ведь это была твоя тема, а...» «Нет никакой Ковальской». Оборвала его на полуслове Юлита. «Это была подстава». «Что? Но кто?» «Долго рассказывать. Неважно. Так или иначе, вся история высосана из пальца». «Ох, черт, вот это номер!» «Ага». Подул ветер. Холодный воздух вползал под одежду. Юлита вздрогнула. Петрик, «Уже одиннадцать. Мне хоть и не нужно вставать утром на работу, но все-таки...» «Да-да, конечно, не буду тебя задерживать», — закивал он. «Слушай, ты собираешься дальше распутывать это дело?» «Угу, собираюсь. Если я могу тебе как-то помочь, сообщи, ладно?» «Ладно». Юлита набрала код домофона и вошла в подъезд. Леон Новинский пришел к выводу, что он открыл новую болезнь. Колористический шок. Термический шок испытываешь, когда внезапно меняется температура окружающей среды. Например, при падении в ледяную воду. А колористический шок наступает тогда, когда происходит резкое изменение окружающих цветов. Еще минуту назад он был на улице одного из варшавских спальных районов. Темный, приглушенный, в элегантной тональности сепии. Дома, расцвеченные желто-золотым светом фонарей, черное небо, на котором не видно звезд, а только пролетающие самолеты, темно-коричневые деревья, лишенные листьев. А стоило ему переступить порог боулинга, как на него вдруг изверглась радуга. Дорожки, подсвеченные пульсирующим ультрафиолетом, стены, обклеенные фотообоями с гоночными автомобилями, шары, похожие на леденцы. Красные, синие, розовые, желтые, зеленые и нефритовые. А вдобавок на танцполе, где несколько человек подергивались под песню Адель в техноаранжировке, мигал стробоскоп. Нужна какая-нибудь декомпрессионная камера. Зажмурился ли он? Какой-нибудь шлюз, в котором цвета становились бы ярче постепенно, а глаза медленно привыкали. Он сдал куртку в гардероб, взял в аренду обувь для боулинга и стал высматривать знакомых. Они были на четвертой дорожке между группкой школьников и девишником. На столе стояло несколько подносов с чипсами начис и пластиковые стаканы с пивом. «Кого я вижу? Леон!» Роберт заключил его в объятия и сильно похлопал по спине, словно хотел помочь ему прокашляться. «Привет. Извини за опоздание». «Да ладно, чувак, хорошо, что ты пришел. Пиво?» «С удовольствием». «На, бери». А я тебя сейчас добавлю. Блин, как это делается?» Роберт склонился над компьютером. «Не-не, доигрывайте партию без меня. Я присоединюсь в следующий». «Точно?» «Точно». Роберт, Шимон, Мачик, Ханка. Они познакомились в 2004-м. Старое доброе время. Польша уже была в НАТО, вступала в Евросоюз. А американцы должны были вот-вот отменить визы. Усатые политики в двубортных костюмах то и дело открывали новые фрагменты автострад или линий метро, а улица Новый Свят выглядела так, словно ее перенесли прямиком из Парижа. Польша внезапно перестала быть Восточной Европой и стала Европой Центральной. Словно однажды ночью, пока все спали, резко сдвинулись тектонические плиты. Мир стоял перед ними открытый, история завершилась. Все стрелки светились зеленым, все диаграммы устремились вверх. Они поехали в парусный лагерь на турбазе где-то на Мазурских озерах. Оказались все вместе на одной яхте, видавшем виды с затхлом и вонючим корыте. Изучали ветра, узлы и паруса. Тренировали повороты Форды-винт и оверштаг, осваивали спасение утопающих. Ночевали в палатках в заросших заводях привязывая швартов к пням деревьев. Собирали хворост для костра, а потом, медленно коптясь во влажном дыму, пели страшно фальшивые, идиотские моряцкие песни о штормах, китобоях и татуированных боцманах, не имевшие ничего общего с мазурами. Они пили сангрию собственного производства, из пластмассового ведра, ели обуглившиеся сосиски и черствый хлеб с плавленным сырком а потом купались в холодной и зеленоватой от водорослей воде. С тех пор они были неразлучны. Совместные поездки, дачи, домашние вечеринки. Летом устраивали пикники в Скорешевском парке или на берегу Вислы. Зимой ходили на лыжах в Кабатский лес. А на Новый год вместе смотрели сериалы, запивая попкорн дешевым шампанским. А потом учеба закончилась и как будто что-то треснуло. Всех потянуло в разные стороны. Общаться становилось все сложнее. Все сложнее найти время и общие темы. Мачек женился. Сразу обзавелся детьми, причем близнецами. А значит, вытащить его из дому после шести стало нереально, не говоря уже про выходные. Ханка стала крупным менеджером в фирме по производству какой-то плитки. Поэтому... Она вынула из носа серьгу и сменила черные толстовки с «Nine Inch Nails» на рубашки пастельных цветов. Роберт, который раньше за поем читал научную фантастику и фэнтези, от Азимова до Желязной и с пунцовыми щеками доказывал, что колонии на Марсе дело времени, теперь интересовался только процентами, стопами и прочими спредами. Шимон, выпускник Истфака, стал учителем, был глубоко несчастлив, и не уставал это подчеркивать по поводу и без. Но Роберт не сдавался. «Я не позволю», — говорил он, «чтобы после стольких лет наша компашка развалилась». И он правда не позволял. Звонил, писал, отправлял по электронной почте анкеты, кто когда свободен, потом бесился, если их неделями никто не заполнял. И, наконец, вытаскивал всех в город почти что силой. Выбирал места, в которых они когда-то встречались, и с которыми их связывали прекрасные воспоминания, как этот боулинг в районе Готслав. Отказывался верить, что их дружба умерла печальной, возможно, преждевременной, но все же естественной смертью. Роберт был уверен, что она лишь впала в спячку, что ее нужно обновить, возродить. Возможно, он надеялся, что дружба — это нечто сродни умению кататься на велосипеде, что-то, чего нельзя забыть что сидит в мышечной памяти и что можно вернуть, приложив лишь чуточку желания и усилий. Леон сожалел, что не может разделить его оптимизм. И вот они играли в боулинг, пили пиво, закусывали высохшими начос, расспрашивали друг друга, что на работе, что дома, что на пути между домом и работой. Вспоминали былое. В сотый раз смеялись над одним и тем же анекдотом, хотя уже немного через силу. Никто из них не умел слишком хорошо играть в боулинг. Но дело ведь было не в этом. Шары были нужны лишь затем, чтобы придать их встрече какую-то структуру, ритм, благодаря которому будет меньше пауз. Всегда можно сказать: "Давай, твоя очередь", поздравить с хорошим результатом, посмеяться над плохим. Леон замахнулся и бросил шар. Тот тяжело упал на дорожку и покатился в сторону кеглей. На полпути Шар начал клониться влево, опасно приблизившись к краю дорожки. В итоге шар сбил только две кегли, а потом исчез в конце дорожки, как плохой актер, которого силой стащили со сцены. Леон присел на диванчик, выпил пиво. Пиво было теплое и горькое. «Я слышал о той аварии», — придвинулся к нему Роберт. Под ним заскрипел диван из кожзама. «Хреново, что тут скажешь?» «Ага», — поддакнул Леон, Лишь бы что-нибудь сказать. Официант принес участницам девишника поднос с бешеными псами. Они выпили все за раз, залпом. Когда девушки запрокинули головы, на ободках для волос задергались розовые пенисы на пружинках. Это правда, что пишут? Бучик въехал прямо в ограждение и плакал? Типа того. В моем понимании, кто-то явно перехватил управление над его автомобилем. Это как? Леон поставил стакан. Пультом? Да каким пультом? Иди сюда, я тебе кое-что покажу. Роберт достал телефон из кармана, набрал что-то в поисковике. Не то, не то. О, вот. Смотри. Леон склонился над небольшим экраном и начал смотреть короткое пятиминутное видео. Крики девушек с вечеринки, утихающие басы динамиков, грохот падающих кеглей. Все звуки вдруг стихли, словно их выключили. Люди вокруг будто застыли в одном кадре. Мир съежился, ужался до светящегося голубым светом экранчика. Леон почувствовал, как у него встают дыбом волосы, как побежали мурашки по телу. «Охренеть!» — сглотнул он горькую от пива слюну. «Нехило», — сказал Роберт, когда видео подошло к концу. «А когда я вам рассказывал, что такое будет возможно, вы надо мной смеялись, типа я «Звездный путь» пересмотрел». «Извини». Леон резко встал, чуть не опрокинув стол. Увидев удивленный взгляд Роберта, добавил. «Мне нужно кое-кому позвонить». Он направился к выходу, продираясь сквозь подрагивающих в ритм танцевальной музыки подростков, обогнул подвыпившего парня, который нес в руках три стакана с пивом, расплескивая его вокруг. Когда Леон был уже почти в дверях, он заметил, что к нему идет лысый качок в черной майке и с наушником в ухе. Леон почувствовал, как у него скакнуло давление, как кровь ударяет ему в голову. Что происходит? Чего он от него хочет? За ним кто-то следит? Его подслушивают? Не хотят, чтобы Леон связался с Юлитой? Он инстинктивно ускорил шаг, но было уже поздно. Мужик преградил ему путь, отрезав его от дверей. — Ботинки, — сказал он. — Что? — Сначала ботинки отдай, а потом выйдешь. Леон взглянул на свои ноги, а потом выдохнул с облегчением. «Пристрели меня!» — прохрипел бучик, харкая кровью, искривившись от боли. Из его рта вырывался пар. «Чего ты ждешь? Пристрели!» «Господин поручик, я понесу вас на спине!» Глотал слезы паренек в потрепанном мундире. «Деревня недалеко, я справлюсь, даже если я истекаю кровью. На снегу останется след, они нас найдут. А ты, ты еще можешь сбежать, спастись. Лицо Бучика исказило гримаса. Мужчина царапал пальцами мерзлую землю. Ну давай, стреляй. Нет, это приказ, черт тебя подери. Я этого не сделаю. У солдата дрожал голос. Если нам суждено погибнуть, то вместе. Зарыдали скрипки, застонали виолончели. Солдат присел схватил Бучика под руку, после чего, не обращая внимания на его протест, забросил его себе на спину. Только теперь стало видно, насколько серьезны раны. В пропитанной кровью шинели зияли четыре дырки от пуль. Молодой солдат набрал воздуха в легкие и сделал первый шаг, потом второй. Черные сапоги скользили на льду. Вдали слышался лай собак и крики на чужом языке. Между деревьями Мелькали огни фонарей. Бучик стиснул зубы и потянулся дрожащей рукой к кобуре молодого солдата. Тот, красный от натуги и сосредоточенный на ходьбе, ничего не заметил. Бучик отстегнул застежку и достал оружие. Вальтер, П-38. Грязные, посиневшие от обморожения пальцы, с трудом снимают предохранитель. Дуло давит на потный висок. Еще Польша не погибла прошептал Бучик и нажал на курок. Первая строчка гимна Польши, еще польска сгинела, известного также как Мазурка Домбровского. Раздается выстрел, тело Бучика безвольно падает на землю. Растерянный солдат сначала падает на снег, но сразу же вскакивает на ноги, осматривается. И только потом понимает, что произошло. Всхлипывая, он прикрывает лицо Бучика конфедераткой и бежит в лес. Но камера не следит за ним. Она остается на теле. Конфедератка — головной убор польских военных, известный с XVIII века. Чуть позже в кадр вбегают расплывчатые силуэты солдат в ушанках, а металлический орел на конфедератке Бучика сияет в свете фонарей. Темнеет. Титры. В последний раз я разрешила тебе выбрать фильм. Магда еле подавила зевоту. Не так уж он и плох ответила Юлита. «Ой, я тебя умоляю». «Ну хорошо, он плох. Но знаешь, по-моему, это один из тех плохих фильмов, которые хорошо смотрятся. Типа «Заклятие долины змей» или этого, как его, Акулива торнадо». Ну да». Магда потянулась, хрустнула пальцами. «Хочешь еще что-нибудь посмотреть?» «Ты чего? Два часа ночи». «Ну и?» «Тебе завтра на работу?» «Ну только к десяти». «В кровать». «Это приказ, черт подери!» Пробасила Юлита, подражая трубному глазу Бучика. «Ладно, ладно». Магда нехотя встала с дивана. А я-то думала, что из нас двоих я рассудительная сестра. Тогда сладких снов. Споки-ноки. Магда поплелась в спальню, а Юлита принялась за уборку гостиной. Стрихнула крошки с дивана, сложила клетчатые пледы, Засунула грязные бокалы в посудомойку. Потом вытерла руки полотенцем и подошла к застекленной стене вдоль всей гостиной. Выглянула на улицу. Темно, пусто, ни души. Когда-то ей нравилось, что в квартире Магды такие большие, ничем не прикрытые окна. Светло и современно. Теперь она жалела, что на них нет плотной шторы, которую она могла бы задернуть. Netflix все еще показывал название фильма «Несломленный», 16+, год выпуска 2016, 1 час 47 минут. Когда все потеряли надежду, он один не сложил оружие. Он будет биться до конца, по своим правилам. Последний полнометражный фильм с участием Бучика. Юлита выключила телевизор и положила пульт на журнальный столик. Фильм был и правда плохой. И дело не в слабой актерской игре, ужасных спецэффектах и деревянных диалогах, вечной головной боли польского кино. Он был просто наивный и плоский, а все персонажи — либо кристально чисты душой, либо инфернальные злодеи. Сказка для больших детей, от которой теплело на сердце. Юлита выбрала его, иррационально понадеявшись, что это как-то приблизит ее к Бучику, что она прочтет что-то у него на лице, словно гадалка по руке, а может, на нее снизойдет озарение. Ничего подобного. Актер как был, так и остался загадкой. «Как же так?» — думала она, на цыпочках идя в свою комнату, ступая как можно тише, чтобы не разбудить спящих за стеной детей. Почему я по-прежнему ничего о нем не знаю? Она прочитала десятки интервью, воспоминаний, статей из «Желтой прессы», но ее преследовало ощущение... Будто она видит лишь картонного персонажа, шаблонного и плоского, как сыгранный им несломленный поручик. Почему он развелся с первой женой? Почему в конце 80-х уехал в Швецию? Правда ли, что у него были проблемы с алкоголем? Ответов на эти вопросы у нее не было. А те, у кого они были, не желали с ней общаться. Телефон моргал красным. Четыре неотвеченных вызова от Леона Новинского. «Завтра перезвоню», — подумала Юлита, надевая теплую пижаму. Она легла в кровать, но чувствовала, что не заснет, что слишком много мыслей клубится в ее голове. Поэтому включила ночник и достала ежедневник Бучика. Переворачивала страницы, по три раза перечитывала каждую запись, проверяла фамилии людей, с которыми он встречался. Актер, актриса, актер, какой-то священник. Миллионер и филантроп, еще один актер. Записи, репетиции Нитландии в детском театре, поездка на фестиваль – все это ей никак не помогало, ни к чему не приближало. Отчаявшись, она бросила дневник в сторону. Он ударился об стену и упал на пол, открывшись на самом начале, на календаре за 2018 и 2019 годы. 24 месяца в плотной таблице Названия месяцев и дней недели, напечатанные малюсеньким шрифтом на двух языках по-польски и по-английски. Некоторые даты были легонько подчеркнуты карандашом. Наверное, чьи-то дни рождения, годовщины. Но почему Бучик подчеркнул букву И в слове Стычень Джей в джун, З в неджеля? Стичень польский январь, джун, английский июнь, ниджеля. Польский воскресенье. О чёрт! – прошептала Юлита. Не верю, просто не верю. Она подскочила с кровати, открыла сумку и перерыла ее содержимое в поисках ручки. Ручка куда-то запропастилась. Юлита заглянула в ящик стола: какие-то провода, флешки, запутавшиеся в горде и фузел наушники, но ничего, чем можно писать. Она выругалась себе под нос, схватила ежедневник Бучика и помчалась в гостиную чуть не упав на повороте. Раньше Магда хранила ручки в стакане возле домашнего телефона. Но год назад она от телефона избавилась. Стакана тоже нет. Да и вообще, кто в наши дни пользуется ручками? Она огляделась по сторонам, и, наконец, ее взгляд упал на маленький белый столик у стены творческий уголок Саши и Войтыка. Юлита достала из стоявшей рядом корзины листок бумаги на котором один из детей нарисовал нечто, напоминающее корову на мотоцикле, и фиолетовым восковым мелком выписала подчеркнутые бучиком буквы и цифры. L-1-2-M-U-I-F-Y-I-5-M-4-L-D-J-Z. -E Абракадабра какая-то. Разочарованно подумала она, сложив бумажку в четыре раза. Опять мимо. Когда на часах высветились цифры 0245, прозвенел будильник. Прокурор Бобжицкий встал с кровати, осторожно выскользнул из-под одеяла, чтобы не разбудить спящую на нем собаку. Набросил на плечи халат и вышел из спальни. Сначала он включил чайник и заварил себе чай черный, с ложечкой меда. Потом пошел в гостиную и тщательно зашторил все окна, а затем включил телевизор на ненастроенный канал. На экране мельтешили снежинки, из динамиков доносился едва различимый статичный треск. Прокурор Бобжицкий включил громкость на максимум. Так лучше, подумал он, после чего открыл стоявший в углу шкафчик и достал из него мобильный телефон. Старая, неудобная модель. СИМ-карта на чужую фамилию. Он включил его, а затем набрал по памяти номер с австралийским кодом плюс 61 и кодом штата Квинсленд, 07. После пяти сигналов в трубке раздался мужской голос. Майкл Шабала, прокурор, с которым они познакомились на конференции Международной ассоциации прокуроров в Дубае несколько лет назад. «Алло? Привет, Майкл. Это Цезарий. Меня слышно?» «Немного трещит, но слышно, да. Как дети?» «Хорошо, спасибо. А Саманта?» «Еще лучше. Передает тебе привет». Бобжицкий услышал на заднем плане крик попугаев. Должно быть, Майкл вышел из офиса пообедать. А теперь давай ближе к делу, потому что я не верю, что ты звонишь с другого конца света, чтобы узнать, как дела у моей семьи. От тебя ничего не скроешь, согласился Бобжицкий. Хотел попросить тебя об услуге. Понятно. В чем дело? Ты можешь связать меня с кем-нибудь из группы Апария? Стало тихо. Если бы не крик Попугаев, Бобжицкий бы решил, что связь прервалась. «Они временно приостановили свою деятельность», — ответил, наконец, Майкл. «Временно, пока комиссия не завершит расследование. Знаешь, их последняя операция... Было много споров, сомнений, СМИ раздули скандал. Я слышал. И поэтому они теперь не могут участвовать в международном сотрудничестве. Понимаешь?» «Понимаю. И именно поэтому звоню тебе». Тишина. Вздох. «Ладно, давай сделаем так. Пусти это по официальным каналам, а я посмотрю, что можно сделать». «Дело как раз в том, что я не могу». «Что, прости? Что-что?» «Я не могу действовать по официальным каналам». «Серьезно?» «Серьезно. Если я подниму шум, меня сразу уволят». «Как это уволят?» «Прокурора нельзя просто взять и уволить». «В Австралии, может, и нельзя». Бобжицкий переложил телефон в другую руку. «Ну так как? Поможешь мне?» «Эх, твое дело. Это что-то, чем занимается апария?» «Не знаю». Прокурор уставился в мерцающий телевизор. «Возможно. Скорее всего». Пауза, треск, крик попугаев. «В таком случае я сделаю все, что в моих силах».